«Бросай оружие!» Милтон наставил пистолет на Феникса, но физиономия чейза все время маячила на мушке. Преступник умело прятался за заложником, уходя от линии огня. «Тебе не выйти отсюда живым!» Табельный пистолет Френка, ловко отобранный Фениксом, властно разгуливал перед лицом испуганных полицейских. Они понимали, что, открыв стрельбу, пули обязательно заденут Френка. В то же время Феникс мог свободно перестрелять служителей правопорядка, прикрывшись чейзом, как живым щитом. — Не делай этого. Фрэнк пытался ослабить железную хватку на своей шее, но попытки не увенчались успехом. — Сдавайся, это конец. Конец наступит тогда, детектив, когда этого захочу я. Думаешь, это ты пишешь историю? Автор здесь я. И только. Ты всего лишь мелкое пятно на моем холсте. В малюсенькой комнате допросной, с опрокинутым столом и стульями, полицейские буквально чувствовали нарастающее напряжение. За спиной Феникса как раз находилось зеркало, и все присутствующие могли видеть собственный страх в отражении напротив. Никто не мог понять, почему, но смотря на обезображенное лицо преступника, у всех проступал холодный пот. Под прицелом десятка стволов любой дал слабину, но только не он. Назад! Спокойно, без нервов и паники, Феникс сделал шаг навстречу полицейским. — Я не хочу вас убивать. Но в соседней комнате сидит человек, действительно заслуживающий смерти. И если мне придется пройти через вас, я это сделаю. — А у него есть яйца, — попытался пошутить пожилой детектив, стоящий позади всех. — Бросай оружие, идиот! Ты в полицейском участке. На тебя наставлена куча стволов. Кого ты пытаешься напугать? Договорить да он не успел. Пуля влетела в лоб мужчины, на выходе проделав огромную дырку. Мозги врезались в дверь и тягучи потекли вниз. Первое мгновение у всех заложило уши от выстрела. Посмотрев назад, Ольга увидела, как детектив упал замертво, попутно открыв дверь. Его труп вывалился в коридор, растекаясь кровью по полу. Когда Холден вновь посмотрела на Феникса, ей стало ясно — он убьет их всех. Удар рукоятью пистолета по голове Фрэнка выключил ему свет, как было несколько раз в ринге. Толкнув Чейза на толпу копов, Феникс на секунду вышел из поля зрения. Фрэнк полетел на колег, как мешок костей, запинаясь и падая. Милтон хотел открыть огонь, но повалился на пол вместе с Кевином и Ольгой. Еще несколько выстрелов Феникса, и три жизни полицейских за спиной Сакса оборвались, словно тонкие нити, пожеванные временем. Хлопки били по ушам. Кровь врезалась в стены, оставляя уродливые кляксы. Феникс стрелял без промахов, убивая копов, словно насекомых. Перепрыгнув через стол, он впечатал подошву ботинка в лицо Гарольда с такой силой, что капитан выплюнул несколько зубов и тут же потерял сознание. Ольга пыталась навести оружие, но грузное тело Чейза мешало вытащить руку. Сакс выстрелил, но промахнулся. Феникс двигался так быстро и ловко, словно предугадывал траектории пуль. Еще одно попадание прокинуло тело стража порядка на пол. Патроны свистели по воздуху, срубая людей, словно в тире. Кевин вновь навел пистолет, нажав на спуск. Пуль врезалась в металлический стул, которым прикрылся Феникс. На железной сидушке осталась глубокая вмятина. Не останавливаясь ни на секунду, преступник швырнул стул прямо в голову Сакса. На лбу Кевина появилось рассечение, но сознание он не потерял. Встав на ноги, Сакс обнаружил, что выронил пистолет. Бросившись на Феникса, он тут же был сражен прямым ударом ноги в область солнечного сплетения. Схватившись за грудь, парень отлетел в стену. На его смену в бой ренулся патрульный, который прибежал на звуки выстрелов. Взяв копы за горло, Феникс посмотрел на Ольгу с блеском во взгляде и сжал руку до хруста гортани. Полицейский рухнул на пол бездыханным телом. Оттолкнув Чейза в сторону, Холден поднялась на ноги и направила пистолет на убийцу. Трясущимися пальцами она жала на спусковой крючок, раз за разом промахиваясь мимо цели. Это невозможно. Неужели правы были те, кто говорил, что он не человек? Словно тусклая тень, Феникс перемещался из стороны в сторону, уворачиваясь от пуль. Патроны врезались в зеркало за его спиной, образовывая кратеры от попаданий по пуле непробиваемому стеклу. Кривое лицо, собранное из осколков, застывшее в ужасе, смотрело на Холден с противоположной стены. Всего через несколько минут допросная комната превратилась в кровавую баню. Усыпанный телами пол, красные кляксы на опрокинутом столе, остатки мозгов, вылетевшие из простреленных голов ее коллег. Ольга не могла поверить, что такое возможно. Глядя на то, как Феникс методично добивал раненых, Ольга стояла как вкопанная. Ее сковал дикий ужас, заставив мышцы одервенеть. Смотря в лица товарищей, молящих о пощаде, она обливалась слезами. Но сделать ничего не могла. Металлический стул врезался в их головы, забирая надежды на завтрашний день. Подошвы ботинок били в грудь с такой силой, что сделать следующий вдох уже не мог никто. Брызги крови разлетались в стороны рваными линиями. Красные узоры заполнили собой всю комнату, превратив ее в сцену казни. И всему этому Холден была свидетелем, смотрящим со стороны. Несколько полицейских, забежавших в помещение, тут же получили по пуле в грудь и контрольной в голову. Феникс бил наверняка отнимая надежду на спасение. Закашлившись, Сакс пришел в сознание. Он с трудом поднялся на ноги, упираясь руками в стену. Глядя на то, как свирепый маньяк добивал коллег, он из последних сил кинулся в бой. Замахнувшись, он хотел нанести удар справа, но ловким уходом Феникс убрал голову, заставив Кевина промахнуться. Полицейский пролетел вперед, повалившись на опрокинутый стол. Схватив Кевина за ворот куртки, Феникс поднял парня с пола и повернул к себе лицо. Испепеляющий взгляд безумца заставил Сакса оцепенеть. Проведя двумя пальцами по векам Кевина, Феникс прикрыл глаза своей жертве, намереваясь нанести фатальный удар. — Прошу тебя, — Ольга обрела голос. — Пожалуйста. Готовясь умереть, Кевин прошептал молитву, но обнаружил, что вновь стоит на своих ногах. Феникс убрал руку и отпустил полицейского, оставив живых. «Ты обязан ей жизнью», — сказал преступник. С его лица капала теплая кровь, заливая белую рубашку сакса. В какой-то момент и Кевин увидел дьявольское пламя в глазах безумца. Кем бы ни был этот человек, в нем таилось настоящее зло. Толкнув парня в сторону, Феникс пошел к выходу. Переступив через Фрэнка, мирно лежащего без сознания, Он поднял с пола листок и ручку, что на допросе давал ему Чейз. Написав предложение, он пошел к выходу, напоследок сказав, — Еще увидимся, детектив. Это не конец. Когда Чейз открыл глаза, он увидел, как белый лист бумаги парит в воздухе, постепенно опускаясь. Следующее, что он рассмотрел, была кровь его коллег.